Первые недели по исчезновению Каржоля она ждала от него какого-нибудь известия, письма или телеграммы, которое успокоило бы её хоть тем, что она по крайней мере знала бы, где он, и потому могла бы написать ему, объяснить своё положение, потребовать наконец от него откровенного да или нет. Но он молчит, исчез куда-то без следа. А время между тем идёт да идёт. И Ольга наконец убеждается, что она обманута и брошена. Не столько горе душило её при этом сознании, сколько оскорблённое самолюбие, негодование и жажда так или иначе отомстить за себя графу Каржолю. Её опасение, что он того и гляди в самом деле женится на Тамаре, усилились в особенности с тех пор, как по городу пошли слухи, выдаваемые за безусловную правду, что все документы Каржоля, скупленные Бен-Давидом, погибли во время разгрома. А потому граф теперь совершенно десвободен от всех своих обязательств перед евреями. Узда с него спала, и, конечно, не дурак же он, чтобы не воспользоваться во всей широте своей свободой, чуть лишь проведает об этом счастливом для него обстоятельстве. Этого же опасались еще в большей мере и сами евреи, в особенности Бен Давид и члены украинского Кагала, которые готовы были рвать на себе святые пейсы от досады, что черт его знает как и через кого вышел из замкнутого круга еврейской общины Я огласился среди гойев ужасный факт: погибели каржолевских документов. Они всячески старались отрицать это и уверять в противном, но не могли представить ровно ничего в доказательство своих уверений. И христиане им не верили. В христианском обществе напротив сложилось твёрдое убеждение, что не только гравские Но и множество других лиц, долговые документы совершенно погибли. По именам называли даже людей из местных мещан и рабочих, которые сами были в числе их истребителей и не скрывают этого. Кагал чувствовал, что все его голословные отрицания бессильны и что Тамарин миллион висит для него на волоске, готовый достаться каржолю. Стоит ли уж ему протянуть руку при помощи женитьбы из столичных знаменитостей адвокатского мира? Самым лучшим, самым желанным исходом для Кагала, конечно, была бы смерть Тамары или Каржоля. Но смерть последнего устроить очень трудно и рискованно, раз что он выпущен из украинска. А Тамарины же смерти нечего и мечтать. Тамара теперь обставлена в петербургской Богоявленской общине так, что до неё не доберёшься. Ведоу всего этого, Кагал сознавал, что надо бороться против грозящей опасности. Надо во что бы то ни стало одолеть её, но только более тонкими и легальными путями. К этому времени Абрам Иоселевич Блудштейн Уже получил от Мордки Олейника известие, что Коржоль, кажись, окончательно оселся в Кохма-Богословске, занявшись там анилиновым заводом. А потому Демордка считает миссию свою законченной и просит выслать ему денег на возвращение в Украинск. Малая толика денег, хотя и была послана Мордке за счет Бендавида, но с тем, однако, не было. чтобы мордко и думать не смел пока о возвращении, а продолжал бы оставаться в Кохмо-Богословске и еще зорче следить за Коржолем, давая своевременный отчет о каждом его существенном шаге. В находчивой голове Абрама Иосельевича уже назревал один план, который, если даст Бог осуществиться, то весь украинский Израиль воспаёт его творца и в гуслях, и в тимбанах. Объектом этого плана был каржоль, а средством к достижению барышня ухова.